Во вторая Тернали. Эмиретия Тернали 1815 год. Май 8-е. В Седлиани были уже второй день. Два выносливых черкесских жеребца стремительно и с легкостью перемещались по облагоухающей травами горной долине, неся на своих спинах Амира и Софию и преодолевая версту за верстой. Оставалось совсем немного до поместья князя Левана Асатиани. Вчера к обеду, как и предполагала Мира, они вышли на земли своих западных соседей в область Лечхуми. В первом же селении едва мужчина назвал своё имя, усталых путников немедленно отвели к старейшине аула, который гостеприимно принял Георгия и девушку в своём доме. Накормив молодых людей отменными кушаниями, горячим харчо, свежими хачапури и шашлыком, старейшина любезно предоставил им на время двух великолепных скокунов, чтобы они могли добраться до Имеретии. А Сатиани поблагодарил хозяина дома и заявил, что он его должник. На это Лечхумский дворянин ответил, что для него честь помочь бесстрашному и знаменитому амиру Асатиани, про которого он так много наслышан и которому он теперь может оказать услугу. Около трех часов пополудни молодые люди выехали верхом из приграничной деревни и устремились на восток. Не останавливаясь, они достигли окраины Мирети и уже к вечеру. Так уже в ближайшем ауле, остановившись на ночь у одного из самых зажиточных дворян, они были радушно встречены. Хозяин дома предложил им своих лошадей, а прежних пообещал отправить обратно в Лечхуми. И вот теперь их недельное тревожное опасное странствие по Грузии подходило к концу. Амир ту и дело оглядывался на скачущую девушку, которая всего на корпус отставала от его жеребца, желая удостовериться, что с ней всё в порядке. Ее волосы цвета спелого меда, собранные в толстую косу, чуть расступались, а лицо уже не выражало испуга и тревоги, как три дня назад, когда они сбежали от сванов. Она выглядела весьма мила и с интересом рассматривала густые хвойные зеленеющие леса, которые покрывали горы и окружающую долину. Теперь они, перемещаясь по землям под властным князем, а с Аттиани были в безопасности. В какой-то момент, вновь бросив косой взор на Софику, Амир ощутил, как в его думы ворвалась странная мысль. Он неистово захотел, чтобы эта русская прилесница, которая так неожиданно появилась в его жизни, принадлежала ему, а не Сюрго. Чтобы именно он, Амир, имел право целовать её соблазнительные уста и прикасаться к её манящему изящному стану. Амир напрягся всем телом, чувствуя, как это неожиданное, яростное желание накрыло его с головой. По закону гор он имел все права на эту девушку, ведь именно он спас её, именно он защитил её жизнь, когда её хотели убить, и именно он вызволил её из плена сванов, и теперь она была свободна только благодаря ему. По древним законам их края спаситель мог требовать девицу себе в невесты. Эти будоражащие шальные мысли в Мика владели существом, а с Атиани полетели ещё дальше. Он вдруг подумал: А что, если теперь увести Софику в свой дом и настоять на своём желании? Ведь на землях Грузии любой джигит мог украсть понравившуюся девушку и жениться на ней, и мнение девушки даже не учитывалось в этом случае. Отчего же он не может сделать этого? Отчего он не может украсть эту юную стройную серну и сделать её своей? Он имел на это право и хотел этого. Тут же щального из узора мира вновь пробежался по соблазнительному облику девушки, и он напрягся. Он отчетливо осознал, Софико не грузинка, и то, что было возможно сделать жительнице гор, с ней могло окончиться трагично. Амир понимал, славянские женщины воспитаны по-другому, и вряд ли бы Софико понравился его поступок. В следующий миг он понял, что девушка может даже возненавидеть его, а он хотел именно понравиться ей, а не пугатели обижать. Он чувствовал, что с ней нельзя обращаться как с кавказской девушкой, и его дерзкий поступок мог бы вызвать в ней лишь бурю негодования и неприязнь. От того диковатый порыв души был резко остановлен его железной волей. Иамир тяжело вздохнул, понимая, что теперь его долг привести девушку в дом дяди Левана. А уж потом, возможно, у него будет возможность заполучить эту прелестницу для осуществления своих тайных желаний. Когда они въехали на территорию усадьбы и устремились по главной аллее, Софья с восхищением пробежалась взором по светлому, помпезному дворцу, который предстал перед ней. Дворец князя Асатиана, двухэтажный, изящный, великолепный, выполненный в палевых тонах и тонах охры, удивительно органично вписывался в окружающий его пейзаж. Поросшие зеленью угоры, простирающиеся за дворцом в нескольких верстах от усадьбы, и лазурно-голубое небо словно наполняли светом дворцовый ансамбль и делали его воздушным. Устремив своего жеребца вслед за миром, Софья с интересом разглядывала невысокие постройки, располагавшиеся с обеих сторон от дворца, утопающие в зелени и цветах. Ещё издалека София заметила на открытой веранде второго этажа дворца стройный силуэт женщины в платье оливкового цвета. Какое-то время женщина смотрела в их сторону, и вдруг сорвалась с места и устремилась прочь с огромной веранды. Едва молодые люди достигли широкой мраморной лестницы из тёмного розового камня, как к ним сразу же подбежал принц лет 13. Что-то возбуждённо воскликнув по-грузински, обращаясь к Сатяне, он тут же схватил жеребца Георгия по дусцы. Девушка разобрала только имя Амир и поняла, что парень приветствует Асятяне. Мужчина быстро спрыгнул с коня и ответил Пренку также по-грузински. Именно в этот момент из парадных дверей выпорхнула женщина, та самая, которую Софья разглядела на открытой веранде несколько минут назад. Женщина была облачена в национальное грузинское сильно приталенное платье, невысокую бархатную шапочку, с боков которой спускалась кружевная тёмно-зелёная вуаль. Часть тёмных густых локонов обрамляла её тонкое лицо, а остальные волосы были уложены в затейливый узел на затылке. Нижнюю часть лица женщина от носа до подбородка закрывала плотная зелёная материя из бархата, крепившаяся к шапочке. Женщина Почти слетев с лестницы, устремилась к Сатьяне, радостно воскликнув по-русски: "Амир, слава богу ты жив!" Георгий тут же обернулся к ней, передав поводье своего жеребца Принку, и почтительно склонив голову, произнёс: "Всё обошлось, госпожа". "Я так волновалась", продолжала женщина, устремив взор на Амира. "Да Урда ложил, что все наши люди перебиты в ущелье, лишь один чудом выжил, а ты пропал!" Я послала уже два отряда джигитов на поиски врача. Они прочесали все окрестности у Зварети и всё без толку. Софья, которая так и сидела на коне, отметила, что на вид женщине не более 40 лет, стройная, высокая, всего на полголовы ниже Асяня, она не сводила поглощающего взгляда с Георгия и говорила взволнованно и радостно. Софье подумалось, что это его мать или близкая родственница, которая очень рада его благополучному возвращению. Вереко Евлиановна, вы зря так переживали. Улыбнулся ей Георгий, ответил также по-русски. Вы же знаете, что меня не так просто убить. Расскажи, что случилось. Даур сказал, что на абос напали сваны. Вымолвила Вереко уже по-грузински, и бы их уже окружили подошедшие слуги. Рашид Дашкеляни намеревался выкрасть госпожу Бутурлину и потребовать за неё выкуп. Позже я непременно всё вам расскажу, госпожа, почтительно произнёс также по-грузински Амир. Он быстро обернулся в сторону Софьи и добавил: "Девица Батурлина, я привёз её в целости". Верикоя Ев гляновна медленно перевела взор за спину мужчины и принзительно недовольно взглянула на девушку, сидящую верхом на лошади. "Ах, да, эта девица. Я совсем забыла про неё. Именно из-за неё-то попал в эту западню и мог погибнуть". Сквозь зубы тихо вымолвила по-грузински Верикоя Ев гляновна. "Хоть бы она вообще не приезжала". Амир проигнорировал последние недовольные выпад женщин в сторону Софье, понимая, что девушка не понимает по-грузински, и быстро приблизившись к гостье, осторожно стянул её с седла. Америко также сделала несколько шагов к девушке и, недовольно осмотрев её цензорским взором тёмных глаз с головы до ног, остановилась на лице. "Бутурлина Елена Дмитриевна", представил девушку Амир по-русски. День добрый, перекоя Евгленавна поздоровалась почтительно с Софьей, вспомнив, как Георгий называл женщину. Обратив свой взор на женщину, девушка отметила, что та невероятно красива. Её глаза, обрамлённые чёрными ресницами, прекрасные, миндалевидной формы и имели яркий ореховый окрас. "Здравствуйте, милочка", холодно произнесла Верико по-русски. "Я княгиня Сатиани, я мать вашего будущего мужа. Хорошо, что всё кончилось благополучно". Благодарю вас, почтительно ответила Софья и улыбнулась княгине, осознавая, что ошиблась. Перед ней стояла мать Серго, а не Амира, и Георгий был её племянником. В этот момент на крыльце появился высокий молодой человек. Он обладал дед по последней петербургской моде: тёмно-синий фрак с серебряными пуговицами, светло-серые брюки, белоснежную шёлковую рубашку с галстуком-жабо и чёрные туфли. И сине-черные волосы, подтянутая худощавая фигура и утонченные движения составляли его облик. Он быстро спустился по ступенькам и на чистом русском произнес: «Мне доложили, что мадемуазель Елена найдена». Он уже был рядом и почти оттолкнув мать остановился напротив Софьи и воскликнул: «Мадемуазель, как я рад, что с вами все в порядке». Софья подняла взор на молодого человека, который оказался перед ней, и опешила. Прекрасное лицо его с тонкими, немного женскими чертами, смуглое и приятное выражало искреннее удовольствие и заинтересованность. Большие корей глаза молодого человека поражали своей красотой. Он был гладко выбрит, и его лицо украшали небольшие баки и волнистые, переливающиеся волосы, красиво уложенные по модному. Высокий, широкоплечий и худощавый, изысканный и утонченный. Молодой человек тут же вызвал в душе девушки невольный трепет, и она смутилась. Сергей Иванович, произнесла неуверенно Софья, чуть придя в себя от первого завораживающего впечатления от молодого человека. На вид ему было лет двадцать пять или чуть больше. Его красиво очерченные губы, приятный тембр голоса и открытая улыбка, которая после ее слов появилась на его красивом лице, в конце обезоружили Софию. Девушке показалось, что молодой человек словно появился из её далёкого прошлого, из того светлого прошлого, где она была так счастлива и богата. Словно он был одним из тех самых изысканных кавалеров, с которыми она танцевала на своём единственном балу в зимнем дворце императора. Колоритный взор Серго прямо впился в её лицо, и лишь спустя минуту взгляд молодого человека пробежался по фигурке девушки в грязном плаще. Ах, великодушно простите, мадмуазель, вы так прекрасны, что я намик растерялся, произнёс с восхищением молодой человек. Князь Сергой Иванович Сутяни он чуть наклонил голову в знак приветствия. Я ваш жених и, надеюсь, будущий муж. Позвольте ручку. Он тут же наклонился и поцеловал протянутую девушкой руку. Елена Дмитриевна Бутурлина тихо вымолвила: Софья. На миг она помрачнела, чувствуя, что завидует настоящая Елена, которая могла вот так просто выйти замуж за такого галантного и красивого молодого человека. Князь выпрямился и тут же его взор задержался на глазах девушки. Отец показывал мне ваш портрет, но в жизни вы гораздо красивее. Миниатюрное изображение совсем не передает очарующие оттенок ваших сочных глаз, моя дорогая. У Софьи тут же зардели щёки от слов князя Серго. Она какетливо улыбнулась ему и ответила: В очень добрый князь, только я не выгляжу, как должна для встречи с вами. Да, вид у вас удручающий. Вам надо помыться и отдохнуть, заметила высокомерно Верейко Евлеановна, стоявшая рядом и до этого молча слушавшая диалог молодых людей. Как всё же хорошо, что вы спасены, и теперь вы будете рядом со мной. Произнёс Серго, не обратив внимания на выпад матери, и вновь улыбнулся Софье. Конечно, хорошо, прозвучал глухой баритон Амира, который стоял чуть позади вереко. Когда твою невесту кто-то спасает и привозит её тебе словно подарок. Серго тут же метнул злой взор на Амира и выпалил: У тебя что, нет дел, Георгий? Ты выполнил свою службу, да лени твоя забота. И, обратив ласковый взор на Софью, князь протянул ей руку. Пойдёмте, дорогая, я провожу вас в вашу комнату. Софья, не спуская с вражённого взгляда Серго, вложила свою ладошку в руку молодого человека. Даже не взглянув на Амира и Верико, она лишь тихо, почтительно вымолвила: "Извините меня, Верико Ев гляновна". Князь уже потянул её, и девушка, приподняв платье, последовала за ним, не в силах отвести от его лица поглощающего взора. Софья на миг забылась, но уже через пару шагов захрамала, встав на больную ногу. Что с вами, дорогая? поинтересовался Серго. Вы больны? Моя нога, я повредила её. Ах, какая жалость. Но мне уже лучше, добавила она, видя, как лицо Серго омрачилось. Я уже могу ходить, но пока очень осторожно. Позвольте я отнесу вас. Благодарю вас, Серго Иванович, вы так добры, проворковала Софья в ответ. Нейс быстро поднял ее на руки и немедленно понес в дом. Уже на лестнице он окликнул слугу, почтительно стоявшего неподалеку, и дал ему какое-то поручение. Удивительно, воскликнула Верико по-грузински, провожая молодых людей взглядом и уже тише, чтобы слышал только Амир, добавила: "Девица действительно понравилась ему. Я не ожидала. Девчонка и впрямь уж больно красиво." Я думаю, Леван только на это и рассчитывал, что смозливая девица, возможно, сможет привлечь Серго, хотя надолго ли? Она криво усмехнулась. Амир хмуро и удручённо смотрел вслед удаляющемуся Серго с девушкой на руках и трагично осознавал, что всё закончилось. На его душу стало до невозможности гадко от осознания того, что те моменты, когда девушка была рядом, и он мог заботиться о ней, уже не вернуть. Теперь она была отдана в другой мир. в котором не могло быть его, а Мира. К тому же в его сердце засело ещё одно мрачное мысль. Это зеленоглазая девица, увидев Серго, более не обернулась к нему, а Миру и даже не попрощалась с ним. Едва из дома вылез этот смозливый слезняк, она, словно очурованная овца, уставилась на него и более не отрывала от Серго поглощающего взгляда. Она не смотрела в сторону Мира, как будто вмиг забыла о его существование. Она даже не попрощалась. Прошептал Асатиане по-грузински, обращаясь только к самому себе. А ведь я спас ее. Неужели я не заслуживаю хотя бы последнего доброго взгляда? Добавил он почти в шепотом, опуская взор и нервно теребя рукоятку кинжала, которая висел на его вышитом серебром поясе. Верико внимательно посмотрела на молодого мужчину. Что ты хочешь от надменной барышни из России? заметила княгиня с возмущением также по-грузински. У всех русских так задран нос, что они только себя и видят, а это еще и знатная графиня. А мир помрачнел еще сильнее после слов Верико и Влиановны, осознав, что там в горах наедине с ним Софько казалась ему совершенно другой. Она была проще, понятнее, ближе и вежливее. Девчонке действительно повезло, что именно ты возглавлял тот отряд. добавила ласково Верико, опустив свою ладонь на локоть Амира, успокаивая его. Иначе бы её точно убили в горах. Надеюсь, твои усилия будут не напрасны, и Ливан получит долгожданного наследника от Сергу. Амир метнул мрачный печальный взор на Верико, ибо слова женщины вызвали в его сердце непонятное негодование. Я выполнил свой долг перед дядей. Моя совесть чиста. Ты прав, мой мальчик. Ласкова заметила Верико глади его по руке, а Мира ощутил, что от ласки Верико и Евлиановны ему стало как-то спокойнее на душе. Он уже привык, что жена дяди относилась к нему словно к своему второму сыну и всегда участвовала в его жизни и интересовалась им. Княгиня по-доброму посмотрела на него и добавила: "Я немедленно пошлю гонцов во все наши вотчины. Думаю, к вечеру прибудут главы родов из близлежащих аулов". Чтобы увидеть тебя и поприветствовать. Последние 6 дней вся округа в ужасе только и говорила о твоей смерти. Они все будут рады твоему возвращению. Итак, расскажи мне, милый, как всё случилось?